Глава тринадцатая Завершив восстановление здоровья, человек поднялся и прислушался. Вокруг стояла спокойная тишина, перебиваемая только потрескиванием приборов и посапыванием носиков под рук из своих комнат. Выключив массивную броню экзоскелет, он, встав на цыпочки и чтобы не создавать шума, Аккуратно переставляя ноги между валявшейся на полу всякой волшебной атрибутикой, начиная от шмоток, заканчивая посудой, шкатулками и оружием, вышел в рубку. Бегло изучив показания экранов, снова прислушался к внутренней чуйке, которая тоже пока спала. «Вроде все спокойно. Пошли, дружище, готовить завтрак. А потом будем наводить порядок в космических войсках». На борту кто-то постоянно должен, согласно судовому расписанию, находиться на вахте. А у нас все валяются за исключением отсутствующего в списке звера-коня. Кстати, приготовь в каждый комплект сопряжения с твоим логическим центром и защитный скаф. Думаю, в сложенном состоянии с дизайном в виде стильного пояса подойдет. Шепотом обратился он к помощнику. «Вот как эти женщины на тебя влияют. Скоро стилистом одежды для них заделаешься. Столько времени на их марафет тратишь под каблучник», заговорил тот. «Они наши полноправные члены экипажа. И мои жены по местным традициям и законам. Ну, кроме Ирши, конечно. Но что-то мне подсказывает только пока. А еще они доверили мне свою жизнь. Поэтому давай, конфигурируй завтрак и одежду». Одна нога здесь, а другая... Что там у тебя есть? Неважно, тоже здесь. Не смешно, обиделся симбионт на заедженное земное обращение к магическим существам, но за работу принялся. Включился кухонный аппарат, а тело стали отпочковываться заказанные элементы одежды, блестящие пояса и обручи. Мужчина отремонтировал многострадальный стол, на который все приземлялись после встречи со стеной и изготовил пять прочных табуреток, чтобы устроить на них семейные посиделки. Конфигуратор несколько раз пришлось дозаправлять картриджами, так как устройству не хватало органической субстанции сделать еду сразу на пятерых. «Хорошо, что Вася не будет участвовать в вашем ритуале коллективного питания, хоть картриджи сэкономим. Не забудь, его нужно отремонтировать. Висит там голодный, распятый на обшивке с момента прыжка. Все, хватит ворчать!» Пора будить наших сонь. Включи Борговскую боевую тревогу. И тут из всех громкоговорителей, как закрякает, завоет сирена. Землянин наш сам подпрыгнул, не ожидая, что будет так страшно даже ему, находящемуся в состоянии бодрствования. Поэтому тут же приказал ее немедленно вырубить. Ничего не понимающие сонные красавицы с распущенными неухоженными волосами фуриями выскочили в кают-компанию. Ирша с бластером, Аша с мечом, Гауджоу с кристаллом-накопителем, Сесилия с тапкой. Очумело смотрят друг на друга, ищут причину тревоги и врагов. Наконец, все глаза собираются на виновники переполоха. У каждой в глазах промелькнули раздумья, применять оружие или нет. Но потом память возвращала знакомый образ их спасителя, и руки невольно опускались. «Доброе утро, девочки!» вам не кажется что совсем небезопасно всем одновременно укладываться баянки оставляя корабль бесконтрольным ладно другие ну ты же аша шеф-пилот королевского флота как оценишь это безобразие назидательным тоном решил подтянуть дисциплину уверенного коллектива капитан мяв выдавила она неуверенно распахнув свои зеленые глаза вот и я говорю непорядок С этого момента каждая из вас будет исполнять свою судовую роль, назначенную мной, и дежурить смену на вахте в рубке корабля. Возьмите себе эти штатные устройства-обручи. С помощью них можно устанавливать связь со всеми членами экипажа, с логическим центром искина, а также управлять любым оборудованием корабля. В комплекте к ним наденьте компактные пояса бронескафы, «Они автоматически будут защищать вас в разных ситуациях, вплоть от обстрела или разгерметизации». Беркутов прошел вдоль выстроившихся и раздал подарки. Девушки не были бы девушками, если не бросились бы тут же примерять на себя обновки, забыв про нервный утренний подъем. «Ой, а со мной тут кто-то поздоровался», – удивилась Сесилия, поправляя обруч. «И со мной тоже, и со мной», – Повторили за ней остальные вероятно это мой внутренний болтун партнер симбионт можете обращаться к нему с любыми просьбами думаю он не откажет в помощи и тут правая рука человека потянулась стыдливо ладонью к лицу но уже знакомый с манерой поведения нанита олег вложил обратные усилия чтобы ее остановить так он напрягаясь в очередной раз боролся сам с собой доказывая кто здесь старший позабы что находится под наблюдением четырех пар внимательных глаз. Женщины некоторое время недоумевали, глядя на этот дурацкий немой спектакль с живой рукой. Наконец, Ирша высказала вслух общий назревший вопрос. «Капитан, а у нас у всех тела тоже перестанет слушаться своих хозяек?» Это было произнесено все еще с явным недоверием к борговской технологии. «Объясни им, пожалуйста, свое некорректное поведение и закончим это препирательство». Мужчина переадресовал вопрос и необходимость отдуваться и скину А теперь слушайте нашу судовую роль. Аша – первый пилот, специалист по вооружению. Ирша – второй пилот, специалист по скрытым операциям. Сесилия и Вася – бойцы корабельной охраны и штурмовая группа. Джана – космонавт-исследователь и штурман. Олег, пожалуйста, пожалуйста, только не космонф. Неожиданно взмолилась обычно уравновешенная дракониха. «Меня дома не поймут, и так придется матери долго объяснять о твоих способностях, а если я еще и сама к стану, то в лучшем случае отлучат от двора». Мужчина слегка обиженно посмотрел на чуть ли не падающую на колени шатенку и решил смилостивиться. «Хорошо, понимаю, что причина отказа в дурацком переводе. Тогда будешь научный исследователь-штурман. А теперь всем умыться, оправиться и бегом на завтрак». Пока девушки с удовольствием и визгами-писками плескались в отведенном под санузел отсеке, землянин накрывал на стол. Каждому в металлических боксах досталась яичница из двух яиц с прожаренным беконом, овощной салат из капусты и кружка кофе с молоком. Скоро прихорашивавшиеся стали возвращаться к столу, хищно хватать набор блюд и пытаться удалиться в свою комнату. Однако бдительный командир мысленным сигналом и для внешнего антуража еще и щелчком пальцев останавливал их на полпути, заставляя вернуться и присесть. Таким образом, собрав всю компанию, нервно ждущую объяснений, почему им не дают нормально поесть у себя на лежанке, Олег объявил, «С этого момента мы будем это делать вместе за одним столом». «Это еще одна безумная земная флотская традиция против откормленного песца?» Поинтересовалась Сирша, вертя головой, то на капитана, то на толкнувшую ее локтем подругу. Теперь мы большая единая семья, и на Земле так принято среди близких собираться вместе, обедать, обсуждать новости и планы, отмечать торжества. В общем, давайте есть. Потом поймете и привыкнете. Приятного аппетита. Звероморфы и Рептилоидша открыли свои отформованные подносы и уставились на угощение которая постарался воспроизвести симбионт. Яйца по размеру содержимого скорее походили на страусины с крупными желтками. «Что это?» Сдерживая тошноту, промычала Сесилия. «Это яйца. Попробуйте, очень вкусно». «Наш нано-повар очень старался», ответил Олег с набитым ртом. «О, жареные яйца насекомых. Это деликатес, который подают только у аристократов древних родов драгов» а еще с крылышками тараканов обожаю джой радостно приступила к поеданию а ирша и яша наоборот прикрыли рты ладошками останавливая внутренние позывы девочки ну что за цирк это обычные куриные яйца с беконом перестаньте поясничать вы же любите птичек вот это птичье яйца ешьте не бойтесь катерки осторожно откусили по кусочку и им вроде понравилось Стали наворачивать, догоняя драконшу. А Райбетша все равно отказалась на отрез, обменяв с Джаной свою порцию на дополнительный капустный салат. Следом пришлось объяснять, что нашинкованная капуста – это не черви, а овощ, похожий на зеленую голову. Привыкшие к сухим брикетам кошка-девочки снова поморщились, но все же решились. Зайчиха, напротив, умилительно хрустела двойной порцией. Дошло дело и до кофе. Одним понравилось только молоко, другой то, что этот напиток из растения, а третий, что из прожаренных на огне зерен. «В следующий раз будете заказывать себе еду самостоятельно, раз не устраивает мой выбор». В сердцах высказал обиженный Беркутов. «Поели, теперь покормите свои комплексы. Для этого поднесите пустую посуду к ремню и подождите результата. Так делайте всегда». Радостные и сытые красавицы, обнаружив новое развлечение, принялись скармливать своим нанитам грязные металлические боксы. «Не знаю, как остальным, а нам завтрак очень понравился. Посуда была просто великолепная, пальчики оближешь. Это была отличная идея, Олег!» Подбодрил единственный, кто всем был доволен, особенно предложением хозяина сервировать еду в композитных емкостях. Олег поднялся и морфировал скаф для выхода в космический вакуум. «Я пошел заниматься ремонтом Васи!» Его лицо и голос были расстроенными. «Сэси, вот, забыл тебе отдать. Нашел в последний момент». В его руках появилось дорогущее бронеплатье, экспроприированное у Габлейской принцессы. Рабидша завизжала от счастья и запрыгнула на своего мужа с поцелуями, дергая белым хвостиком, словив завистливые взгляды других. «А вы, малышки, тоже подберите для себя то, что считаете нужным», указал он на раскиданные артефакты. «И переоденьтесь, прилично, симбионт вам поможет». Теперь и остальные запрыгнули на него с благодарностями, пытаясь поднять настроение, и это им удалось. Дойдя до шлюза и еле освободившись от мешающих работе подруг, он посетовал товарищу. «Нужно увеличивать-то наш орла! Тут становится тесновато! Мы тебе говорили, что нужен крейсер! Это еще пока ничего! А что будет, когда дети появятся?» Поднял острую тему партнер. Олег поперхнулся, заплевав прозрачное забрало изнутри, усиленно думая, где он уже успел проколоться. Вроде не давал повода, но хрен их инопланетян разберешь, может они от поцелуев беременеют. А проныра симбионт хитро замолчал, оставляя тяжелые раздумья хозяина без комментариев. Добравшись до металлической нашлепки, облепившей дроида как пельмень на корпусе судна, мужчина задумчиво почесал затылок шлема. Что делать будем? Он все имеющиеся инструменты на себя навесил. «Будем новые изготовлять или...» «Точно, ешь давай!» Придумал выход из затрудненной ситуации. «Спасибо, мы уже хорошо позавтракали». «А что тут? Старые грязные бронелисты?» «Фу, не хотим». «Ешь, говорю, еще один каприза нашелся на мою голову и на все остальное». «Вам не угодишь», разозлился капитан. «Они для нас по твоей человеческой аналогии похожи на резиновые подметки». Уходит много энергии на пережевывание. Мысленно, обреченно вздохнув, принялся по кусочкам вкушать корабельный нарост симбионт.